Глава 9 Изначально Кремень, а позднее перекрещенный стронгами Тарас Бульба, сидел в своем кабинете и сосредоточенно изучал данные личной статистики. Когда-то давно, в прошлой жизни, он был простым ротным. В те времена перед ним стояла одна простая задача — взбить мамкино тесто до состояния мяса и, если получится, прирастить его к костям. Увы, не все призывники подходили. Кто-то все годы службы провел зачисткой картофеля и уборкой туалетов. И здесь, в Улье, тоже подходят не все. Даже прошедшие кровавую баню первых дней, доказавшие свою пригодность к непростой службе в рядах стронгов. И среди них попадается паршивая овца. Человеческий фактор никто не отменял. А здесь, на стиксе, это фактор в квадрате. Большинство людей, попав сюда, меняется и далеко не в лучшую сторону, что не мудрено. Значительная часть, скажем, из тысячи — это одно, но когда выживают два-три человека из сотни, как тут строить кадровую политику? Бойцы гибнут, а кем их заменять? Позавчера не вышло на связь звено злобного. Восемь отличных ребят, проверенных годами. Скорее всего, потеря. Трудно восполняемая потеря. Непривычный к кабинетной работе Тарас устало поднялся из-за стола и принялся прохаживаться по кабинету. Так ему лучше думалось. Активность внешников на юге, возросшее число муров, не могли не беспокоить. Первые поджимали с юго-востока, а их отмороженные прихвостни — с северо запада Пространство для маневра еще есть, но уже пора что-то предпринимать, иначе клещи захлопнутся. Дар предвидения твердил о том же. Противнику известно только примерное расположение их форпоста, плюс-минус 15 километров. Но они найдут. Тарас в этом не сомневался. Технологии внешников засекут на любой глубине. Катакомбы не спасут. Стоит врагу оказаться над форпостом, как пошел отсчет начала конца. Времени осталось немного. Полтора, максимум два месяца. Нужно что-то предпринять. Из раздумий Бульбу выдернул дар. Он почувствовал давление со стороны двери. В голове возникла картина «Берега реки», по которому в поисках пищи важно расхаживал кулик. «Захария!» Раз подошел к столу и нажал скрытую кнопку. Входная дверь тут же открылась, впуская темноволосую, коротко стриженную девушку, одетую не по форме, но Бульба смотрел на это нарушение сквозь пальцы. «Подумаешь, ходит по базе в короткой юбке и обтягивающей блузке». Хорошему знахарю можно простить безобидный женский каприз. К тому же Захария напоминала ему дочь. Командир, коротко улыбнувшись, девушка кивнула. — Здравствуй, Захария. Группа чеха вернулась. Есть потери? — Кто? — спросил Тарас, устало прикрыв глаза. — Свищ. Подробности мне неизвестны, — ответила знахарка, скрывая удивление. Ее дар показал, что командир облегченно вздохнул. «Чеха с замом и Марго ко мне!» — скомандовал Бульба. Кивнув, захрака покинула кабинет. Свищ — одна из тех паршивых овец, трусоватый подхалим. Если окажется так, что Свищ остался в меньшинстве, он сбежит или, хуже того, перейдет на сторону противника. Раз еще по службе в армии научился видеть таких людей. А здесь это чувство обострилось, превратившись в пассивный дар. Как назло, у Свища было полезное редкое умение — А кадров не хватает. Бульбе под свой страх и риск приходилось отправлять его в рейды в надежде, что Стикс решит эту проблему. Не убивать же, какой-никакой, а свой. Правда, он намекнул разок Чеху. то срослось? Стук в дверь — кулик с выводком из трех птенцов. Тарас давно перестал удивляться вывертом своего дара. Иногда это бурндуки или кролики, но всегда звери. Открыв дверь, он впустил подчиненных. «Докладывай», — приказал он Чеху. «В гостинице был фавн. Сам и нажал кнопку. До этого он два дня на кресте провисел». Начал отчитываться Чех. Бульба невозмутимо взирал на подчиненного, вспоминая при этом бродягу фавна. Тот был из категории рабов своего члена. Клеит все, что двигается. А что не двигается, расшевелит и клеит. Нарвался, наконец, на ревнивого мужика или целую толпу таких? поинтересовался Тарас, замечая, как переглядываются Марго с Захарией. «Нет, то были сектанты, какие-то проповедники первого кластера. Прибили к кресту, сказали, что Стикс так решил, и ушли в Освояси». «Что, даже ничего не отрезали?» «Об этом разговора не было», ничуть не смутившись, ответил Чех. «Хорошо, что со священом произошло?» спросил Бульба, наблюдая за реакцией всех присутствующих. Чех, как обычно, невозмутим, Глаза Маргон, напротив, горели возмущением, а у здоровяка Клепана было простовато-бестолковое выражение лица с воздетыми к потолку глазами, говорящими Мол, сами просили, Натя, пожалуйста. Фаун не сам с креста слез. Свежаки помогли. Кнут и апостол. В доме уложили. Тот в себя пришел и кнопку нажал. Сам не знает, зачем. А потом выяснилось, что Кнут два дня как крестник нашего хрома. Так, «Та оживился Бульба. Дальше что? Где хром? По рассказу Кнута выяснилось, что все погибли. Хром — последним. Продолжал повествование Чех. — Там еще какая-то мутная история. Вроде как Кнут портанулся с трассы на элеватор. Дар проснулся. А Хром остался в Тигре, который тут же накрыла артиллерия. — Погоди, с той самой трассы? — уточнил Тарас, сузив глаза. — Да, от нее до элеватора больше двух километров, — подтвердил Клепан. — Ты прав, история мутная. Чтоб свежак на такое расстояние прыгнул. «От таких телепортеров я вообще не слышал». «Ну да ладно, это легко проверить». Бульба задумался, уставившись в одну точку, а затем спросил. «Так что со свящем-то?» Матерый элитник порвал. Щелкун даже с ИВДшки не пробил. Ушел, гад. «Командир, позволь, я расскажу», — вмешался Клепан. «Давай, только четко и ясно. Усек?» Кивнув и поглазев на Марго, тот начал излагать. Свещ решил выпендриться перед Марго, и в нарушение приказа поскакал задерживать свежаков. Мы не в курсе были, почему кнопка сработала. Кнут с крестником подхватили ребенка и вроде как сбежать хотели, но ну, свищ их задержал. Старого сразу в нокаут. Кнута пинал, пока мы не оттащили. Ну, ты сам понял, командир. Знаешь, что за фрукт наш свищ? Кто-то в ответ кивнул и своим видом показал, что ждет продолжение. Пока потолковали с фавном, свежаки пришли в себя. Чех к ним со извинениями, ну и вопросы, говорит, кое-какие к вам есть. А Кнут парень с характером оказался. Пока, мол, со свящем не пообщаюсь, все вопросы по боку. В общем, договорились мы, я его поддержал. — Ну, ты сам посуди, командир, — выпучив глаза, повысил голос Клепан. — Не здрасте, никак дела, накинулся и чуть до смерти не запинал. Мы же не муры. — Да успокойся ты, не муры. Дальше что? Они стали драться. Свящ вроде как побеждал поначалу, но Кнут его подловил. Тот шуганулся из-за страху в дерево влип. Там его элитник и достал. — Дальше ты знаешь, — закончил Клепан. — А я предупреждала. Стикс не любит, когда свежаков обижают, — вставила свое слово Марго. Бульба кивнул, соглашаясь, и начал раздавать приказы. — Клепан, молчина сюда. Несмотря на габариты, тот ловко скрылся за дверью. — Чех, что за люди эти свежаки? — Апостол священником был, — ответил тот спустя пару секунд. Диакон вроде, на вид под семьдесят, по выправке на военного похож. Военный это хорошо, сказал своим мыслям Бульба. Второй Кнут простой мужик, похожий из работяк, Подраться не дурак. Свищний герой, конечно, но второй год в улье. Дар развит. А еще он живца много пьет, при мне за два раза поллитровку проглотил. Не тронул, Траванул, спади, уточнил Бульба. Признаков не заметил. Обгорелый весь, бледный, круги под горящими глазами. Очень похоже на споровое голодание, будто не хватает ему чего-то. А так оба мужика нормальные. Клепан хорошенько их рассмотрел. Закончил излагать чех. «Вот и отлично. Проверим, если чисты, в рекруты будем вербовать». Скрипнула дверь, вошел невысокий и хмурый молчун, за ним здоровяк. «Зовите кнута». В комнате было многолюдно. Кроме моих знакомцев, Чеха, Клепана и блондинки Марго, было еще три человека. Среди них выделялся один, сухощавый, коротко стриженный, со взглядом старого прапора. Похоже, он тут за главного. Остальные мельком, но на него поглядывают. Меня зовут Тарас Бульба, подтвердил он мои догадки. Это молчун, наш ментат, кивнул тот в сторону невысокого мужичка. Захария, знахарь, с остальными-то знаком, подвел итог Бульба. Я себя чувствовал двоечником на педсовете. Пойман и виноват. А завуч с преподавателями решают мою судьбу. Вон и знахарка зыркает. Точь в точь, как моя математичка. Будто не ученик, а недоразумение. Словно я жук, занесенный в черные списки красной книги. «Расскажи нам, Кнут», — попросил Бульба приказным тоном. «Ты же в курсе, о чем мы хотим знать?» «С самого начала», — уточнил я, потирая пульсирующие болью виски. «Да». У меня живчик закончился, а приготовить времени не было. Угостите. Без лишних слов Клепан снял с пояса фляжку и протянул мне. Я сделал два больших глотка и, благодарно кивнув, вернул ее владельцу. Слушатели терпеливо ждали. Все, кроме знахарки. — Как часто ты его пьешь? — поинтересовалась она. — Раз в два или два с половиной часа. Причем минут тридцать приходится терпеть. Не кривя душой, признался я. — Это же очень много. Отравиться можно. Лицо Захарии выражало озабоченность. «Все мы тут зависимы», — нетерпеливо вмешался Бульба. «Об этом позже, Захария. Начинай, Кнут». «Все началось с того, что мы с Толяном дошли до нужной кондиции, и нам стало скучно». Начал я свой рассказ и в очередной раз поведал все, утаив лишь момент с пульсирующей жемчужиной. «Что-то мне говорило, не нужно им об этом знать. Может, потом». За время рассказа я несколько раз замечал, что присутствующие переводят взгляды с меня на Молчуна, а тот лишь подтверждал свое прозвище, пронзительно смотрел мне в глаза и молчал. «Что скажешь?» — спросил Бульба, глядя на Ментата. «Он говорит правду», — сообщил Молчун неожиданно приятным, бархатным голосом. «Есть непонятный момент перед встречей с Хромом, но то не суть. Кнут искренне верит в то, что рассказал». Фух! Облегченно выдохнул клепан. «Я ж говорил! Захария!» — перебил его бульба. «У него странная аура. Никогда такой не видела. Будто одна поверх другой. Та, что внутри, покалеченная». «Нет, не может этого быть!» — воскликнула она, расширив глаза. «Что?» — забеспокоился Глава, синхронно с чехом, хватаясь за кобуру. «Опасности нет, но мне нужно кое-что проверить». «Интересно, очень интересно». Чего это она так странно на меня глазеет? Неужели я и вправду чем-то болен?» «Скажи мне, Кнут, ты не чувствуешь тяжесть? Я не про болезнь», будто услышав мои мысли, успокоила Захария, словно за спиной огромный тяжелый рюкзак. Все с интересом уставились мне за спину, но там ничего не было. Ранец внешников отобрали вместе с оружием. «Не за спиной, а внутри», — не стал я скрывать мучившие меня симптомы. «Тяжесть во всем теле». Вроде двигаюсь, как обычно, но что-то давит и действует на нервы. Теперь Захария улыбалась, как малолетняя школьница, неожиданно правильно решившая трудную задачку. «Объяснишь?» — поинтересовался Бульба, выражая мнение всех, и мое в том числе. «У него редчайший дар — мешок, точнее, пространственный карман», — пояснила она, глядя мне в глаза. «Ха! Чего тут редчайшего?» — усмехнулся Клепан. «Я двоих таких знаю!» У одного даже пистолет помещается. — Давай это вытащим, тебе сразу станет легче. Захария подошла почти вплотную. — О чем она? У меня что-то внутри. Но тут вспомнил, где нахожусь. — Как вытащить? — спросил я, понимая, что на Стиксе многое возможно. Взять того же свища с его скоростью, живучесть некоторых людей, когда, казалось бы, выжить невозможно. — Просто, чуть замешкавшись, знахарка указала на стол, заваленный бумагами. Представь, что ты берешь то, что тебе мешает, и кладешь на этот стол. Легко сказать. Возьми то, не зная что. Как это сделать? Что мне мешает, значит? Ладно, пусть это будет хренов рюкзак, тяжелый, как тот, с которым я бежал через пустыню. Протягиваю невидимые руки, снимаю, и на Скрипнула столешница. Марго взвизгнула и тут же спряталась за широкой спиной клепана который стоял и смотрел на стол, раскрыв рот. «Как это?» — услышал я свой голос. «Охренеть!» — ошарашенно выдал Бульба, пряча пистолет в кобуру. На столе лежал рюкзак, а из него торчало до боли мне знакомое человеческое тело. «Хром!» Мне вдруг стало настолько легко, что еще чуть, еще малость, и взлечу. Голова закружилась, ноги попытались удержать тело на весу, «Шаг влево, шажок назад...» «Помогите ему!» — услышал я голос Чеха. Кто-то подхватил меня сзади и потянул вниз, заставив сесть на пол. Рядом на корточке присела улыбающаяся Захария и приложила руки к моей голове. От девушки одуряюще пахло цветами и травами. «Какая же она красивая!» — подумал я и отключился. «Проснись, придурок!» Пробился сквозь сон знакомый голос. Ох, как же не хотелось этого делать. Мягкая, приятно пахнущая постель, чистое белье на теле. Что? Чистое белье? Хром? Нахлынули воспоминания, и сон как рукой сняло. Я подскочил на кровати, чтобы уставиться на первого, встречного в этом мире человека. Тот, сидя на кресле каталки, лыбился во все 32 зуба. Обрубки рук были забинтованы и вроде стали длиннее, Да и сам он как-то вытянулся. Подрос, что ли. За креслом стояла темноволосая девушка. Судя по широким скулам и разрезу карих глаз, она была азиатских кровей. Слегка заостренные, но красивые черты лица отдавали чем-то хищным. — Вижу, рад меня видеть! — Хром был в своем репертуаре. — Значит, это не сон, — утвердил я, протирая глаза. На правой руке болтался катетер. Тут же у кровати стояла подставка под капельницу. — Эй, что за расстроенные нотки в голосе? <сих> — <сих>, хохотнул тот в очередной раз. — Между прочим, меня из-за тебя называют тот, кто родился в рюкзаке. <сих> — <сих> Как это вообще возможно? Я же тебя два дня с собой носил. Или в себе. Непонятно, как работает этот механизм, пространственный карман. Подразумевает некое пространство. Вот только где? Хром тем временем, глядя на мои мыслительные потуги, заливался хохотом, и делал он это основательно с запрокидыванием головы и хрюканьем, успокоился только после того, как получил смачную затрещину от хищной девушки. — Ой! — Все-все! — взмолился он, пытаясь почесать ушибленное место ультой. — Это моя Мурка! Не женщина, а зверь! — Тыщ! — очередная затрещина. — Хватит, милая, я больше не буду. — Познакомься, Кнут, это Мурена, моя девушка, — произнес Хром уже серьезно. — Приятно познакомиться. — Взаимно ответила она приятным певучим голосом. «Спасибо тебе за моего Хромика», сказала девушка и ласково взъерошила ему волосы. «Да не за что», — ответил я. «Поверь, даже не подозревал, что спас его». «Хромик», — не выдержав, повторил я, уже не борясь со смехом. Мурена поддержала меня улыбкой. «Но-но! Только она может так меня называть!» нарочито серьезно воскликнул Хром. «И не вздумай звать ее Муркой!» «Ему можно», — подразнила Хрома Мурена, подмигивая мне. «Ах так! Ну все, Кнут, дай мне только выздороветь! Наваляю!» «Не выздороветь, а подрасти», — поправил я, продолжая тему. «Скажи мне, когда ты успел половину задницы отрастить? Ведь прошло-то, всего ничего». «Забыл, сколько живчика пил?» Уже серьезно спросила меня Мурена, выйдя из-за кресла, демонстрируя тем самым прекрасную фигуру. «Мы с таким сильным даром столкнулись впервые. Лекарство нужно было тебе и Хрому, а он серьезно ранен». Вот потому и потреблял ты его в три раза больше, — пояснила девушка. — К тому же ты проспал полтора дня, а Захария времени даром не теряет. — Полтора дня, — удивился я. — Даже с похмелья столько не спал. — Захария, — усмехнулся Хром, — она и Робера заставит уснуть. Дай только коснуться. А уж таких балбесов, как ты, ха, хоть целую пачку. — В следующий раз оставлю тебя в машине, — погрозил я ему пальцем. Открылась дверь, и в палату вошла целая делегация во главе с Бульбой. Вперед, аккуратно растолкав всех, прошла Захария. «Доброе утро, больной!» — поприветствовала она, делая пассы над моей головой. «Как самочувствие?» «Да вроде не больной больше, так что отлично и спасибо. Я хорошо поспал», — благодарно ответил я. «Пожалуйста. Мне и самой было интересно с тобой повозиться. Не каждый день, знаешь ли, такие экземпляры попадаются». Я открыл было рот, чтобы спросить, каким образом она со мной возилась, но, глядя на серьезно настроенного бульбу, захлопнул его. — не сдержался следящий за мной Хром. — Хром, тебя уже заждалась Марфа с клизмой, так что вперед! — произнесла Захария, не отвлекаясь от только ей понятного занятия. — То у головы моей руки подержит, то у груди. Улыбнувшись, Мурена развернула коляску с помалкивающим Хромом и направилась к выходу. — Удачно тебе сходить! — Кохотнов крикнул им вдогонку здоровяк-кальпан. — Да иди ты! — беззлобно ответил ему тот, скрываясь за дверью. Он вполне здоров, — констатировал знахарка, обращаясь к Бульбе. Местный командир оставался невозмутимым, смотрел на меня и что-то для себя решал. А затем... — Пойдем позавтракаем, Кнут, заодно и поговорим. Прозвучало это скорее как приказ. Бульба занимал должность местного командира и мог себе такое позволить. А я пока что никто, и звать меня никак. Значит, пока подчиняемся, а там будем посмотреть. Отдав приказ, командир вышел. За ним, сняв с меня катетер, упорхнула Захария. Из всех гостей остался только клепан. — Твои новые шмотки в шкафу, — указал он рукой на онный. Одевайся, я тебя в офицерскую столовую провожу. — Пока подчиняемся. — Как там мои попутчики? — поинтересовался я. примеряя нулевые берцы, которые оказались в пору как и камуфляжная куртка со штанами. — Крестник твой обживается. В общую казарму определили, — ответил здоровяк, усевшись на мою кровать. — Дар у него пробивается. Слабенький еще, но заметный. Харизматик твой, апостол. — А что это? — Не понял я. — Ну, если говорить просто, то через годик-другой, если выживет, конечно, — уточнил клепан, ковыряясь в ухе. — Сможет убедить кого угодно, в чем угодно. Стоит только несколько слов сказать. И человек а может, даже и становится его верным соратником. — Полезный дар, — произнес я, озадаченно рассматривая кобуру с трофейным пистолетом. — На кой хрен они его оставили? Доверяют? — Да, полезный. Пистолетик-то возьми, — посоветовал Клепан, глядя на мою нерешительность. — Положено так. Все с оружием ходят. — Ну, положено так положено. Спустя минуту кобура с пустынным орлом... Висела на поясе, а мы шли по узкому коридору. Что с ребенком? Поинтересовался я, следуя за Клепаном. Тут все плохо, брат. Она неимунная, критическая масса пятнадцать кило, а значит, через несколько месяцев придется упокоить, ответил он, повернув ко мне голову. Зачем вы вообще ее подобрали? Ну, ты и спросил. Говоря это, я еле сдержался, чтобы не двинуть здоровяку. Маленькая девочка, одна на трассе, где полно монстров. Извини. — произнес он, не сбавляя скорости. — Зачерствел я здесь. — Проехали. Минут пять мы шли по коридорам, сворачивали налево и направо, поднимались по лестнице, а затем спускались по другой. К концу путешествия я не имел ни малейшего понятия, как вернуться обратно. Создалось впечатление, что мы блуждали по кругу, ну или по квадрату. — Постой здесь пару минут, — попросил Клепан, когда мы поравнялись с малоприметной дверью. — Кое-что заберу. Пришлось угрюмо пялиться на стену. Как-то мне все это не нравилось. Мутный командир, который уже решил, как мне использовать, причем без меня решил. Непонятные блуждания по коридорам. Похоже, пора отсюда валить. Загостился. «Опаньки! Кто это у нас тут?» Донесся сзади задеристый голос. Быстро обернувшись, я обнаружил двух бардачей, среднего роста в камуфляже, вооруженные, как и я. Клепан не врал. Все тут ходят с оружием. Даже у знахарки на поясе висел небольшой пистолет. «Кто такой? Отвечать!» — выкрикнул заделистый последнее слово. «Какого хера надо?» — ответил я вопросом на вопрос. «Что-то мне это напоминает. Взгляды у обоих нарочито заискивающие, искоса, с полуулыбкой друг на дружку поглядывают, один в один дворовые шпана. Ведь тут практически боевая часть, Стронговский форпост, сомневаюсь, что таких будут терпеть». — Значит, остается... — Не, ну ты глянь, Беркут, — обратился задирок к бородачу, обходящему меня слева. — Наглец какой! — А может, ты, муровский лазутчик, пробрался и вынюхиваешь, как крыса, а? Он приближался, но не всем телом, а только шею вытягивал, как жираф за сочной веткой. В этот момент левый бородач замахнулся. Уходя от удара, я нырнул между ними, попутно впечатывая правый кулак в зубы задири. — Бац! От смачного удара кто-то прокинулся на задницу, я же завершил маневр прямо за спиной у матерящейся жертвы, тем самым создавая препятствие для второго противника. Беркут не стал терять времени. Обходя приятеля справа, он не сводил с меня глаз. Я рванул навстречу прямо по лежащему, который уже встал на четвереньки и пытался подняться. — Пипец себе, крыса муровская! — взвизгнул он, падая на живот. Беркут нападал, стараясь не наступить на приятеля. Я, будучи нескованным дружескими узами, сделал шаг назад, наступая при этом на левую руку задиры. Тот вскрикнул. Беркут матюгнулся, а я, пользуясь тем, что функционирующий противник запутался в ногах товарища, запрыгнул на вопящий матами коврик и атаковал Беркута правой в нос. Удар был не особо сильный, но этого хватило. Ослепленный злобой он пошел в атаку, согнав меня с неудобной спины. Запрыгнул сам. Его товарищу оставалось только орать и молотить руками во все стороны, в надежде зацепить меня. У Беркута было больше возможностей. Я уворачивался и контратаковал, бегая вокруг них. Задира орал благим матом и крякал каждый раз, когда его спина сменяла спарринг партнеров. В таком виде нас и застал вышедший из-за двери клепан. — Какого хрена творите? — гаркнул он, выпучив от удивления глаза. Сделав несколько шагов назад, я замер в позиции защиты, но Беркут не стал атаковать, Вместо этого он опустился на колени и стал помогать приятелю. «Достали ваши игры, клепан!» — посетовал Беркут, перевернув наконец стонущего приятеля. «С другими договаривайся! Этот вон что учудил!» — тыкнул он локтем в мою сторону. «А другой дар какой-нибудь применит!» «Ну вас нахрен!» С этими словами Беркут закинул задиру за плечо и, что-то бормоча, удалился по коридору. Какое-то время здоровяк смотрел вслед удаляющегося Беркута, затем повернулся ко мне. Пошли в столовку, драчун. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться, идти следом и продумывать. Что это было? Понятно, проверка. Но зачем им это? Мужики вон запал сразу потеряли, а ведь Беркут казался очень агрессивным. Не перестарался ли я? Ну да ладно, дело уже сделано, теперь будем посмотреть. — Хорошо, что ты пушку не достал, — буркнул Клепан, не поворачивая головы. — Вот оно что! «А если б достал и полить начал?» — задал я закономерный вопрос. «Не начал бы», — утвердил здоровяк. «Патронов-то нет». Быстро проверив оружие, я убедился в его правоте. «Это тебе урок», — ответил он на невысказанный вопрос. «Не расслабляйся даже в безопасности. Здесь улей, а не твои. Не знаю, откуда ты». «Молчим. Впитываем».